была когда-то гениальная комедия Филиппа Д. Брока «Великолепный» с Бельмондо в главной роли. Там герой, писатель-неудачник, все время представляет себя в роли собственного литературного персонажа, суперагента Боба Синклера. И получается так, что его фантазии избавляют его от от необходимости что-то предпринимать в реальной жизни. Для детей это типический способ игрового освоения реальности, либо же наоборот ухода от реальности, о котором мы уже говорили. Уверен, что многие взрослые его сохранили. У меня же с некоторых пор Подобные фантазии укладываются в подобие литературных этюдов. Я их долго не обнародовал, даже не записывал. Потом однажды обстоятельства сложились так, что я сел и написал книжку, пока единственную, если не считать журналистики. Она называется «Культурный слой». Тираж украинского издания уже разошелся. Сейчас готовится второе издание на русском. Так вот, когда я понял, что пишу поиск, то есть некий артефакт, теоретически предназначенный не только для внутреннего употребления, я стал сознательно отделять героя от себя самого. Я придумал ему внешность, психологический тип, биографию, заставил его действовать в соответствии с его собственной мотивацией, а не придуманной мною схемой. В противном случае мои литературные упражнения назывались бы графомании. Так что теперь мои фантазии канализированы в содержательное русло. Задумывался ли ты когда-нибудь о том, что окружающие видят тебя совсем иным, чем тем, каким ты себя ощущаешь и хочешь казаться? И не случайно ли конфликты и недоразумения на почве несхожести внутреннего ощущения и селф-пиара и внешнего впечатления от всей этой гремучей смеси, тем более, если человек декларирует себя как личность. Слишком цельное и яркое раздражение и пугает, не так ли? А от чужого субъективного взгляда нам никуда не деться. У меня-то ситуация как раз противоположная. В силу регулярного появления на экране в роли такого светского интеллектуального дяденьки незнакомые люди меня воспринимают значительно более успешным, уверенным в себе, умным, раскованным, чем я есть на самом деле. Я же не маленький и отлично понимаю, что такой образ баловня судьбы у многих должен вызывать раздражение или зависть, но и на здоровье. Мой альтруизм не распространяется так далеко, чтобы доставить им удовольствие и пригасить свой светлый образ. С другой стороны, когда этим продуктом пиара и селф-пиара обманываются женщины, я стараюсь их не разочаровывать. Честно говоря, за последнее время особых конфликтов не припомню. Скорее наоборот, сходясь с людьми в неформальных отношениях, я пытаюсь высокий стиль собственного имиджа несколько что-ли понизить, но не разочаровывая. Я вообще склонен к иронии, и в первую очередь к самоиронии. Если у участников процесса развито чувство юмора, столкновение с реальностью проходит безболезненно. Сколько в твоей другой жизни событий, поступков и персонажей, которые никогда не существовали или не сбылись в жизни уже прошедшей?